Мы. 3 декабря 2001 года. Понедельник. В таком местечке, как грязный город, нам, детям, приходилось самим придумывать себе развлечения. Близ станции, неподалеку от железнодорожного переезда, разделявшего город на две части, рельсы тянулись сквозь высокую стальную конструкцию с сигнальными огнями, которые указывали поездам, когда нужно остановиться, а когда можно ехать. На нашей станции огни оставались зелеными днем и ночью. Все это сигнальное сооружение было собрано из тонких стальных прутьев, расставленных через равные промежутки, как планки школьной алюминиевой ограды. Поезда, направлявшиеся к побережью и от океана, с грохотом проносились под ним, не замедляя ход. Если мы находились поблизости, дрожь в ногах и зуд в носу сообщали нам о приближении поезда, прежде чем мы его видели. Некоторые из нас уже поднялись на первую перекладину стальной лестницы, к тому времени, когда показался поезд. Зависая на вершине конструкции, мы обращали внимание не на шум и даже не на ощущение, будто нас засасывает куда-то, а наблюдали за переменчивостью света, когда состав мчался мимо. Маленький ревущий пузырь, который мы оккупировали, претерпевал изменения в атмосфере, рассекаемой яркими вспышками, которые вырывались из зазоров между товарными вагонами. Липкими, слабеющими пальцами, цепляясь за металлическую раму, мы понимали впервые в жизни, что висим на волоске от гибели. И эта безжизненная картина, Погружение в небытие успокаивало нас. А колеса под нами все стучали и стучали. А мы держались, хотя вспотевшие ладони скользили по перекладинам. Потом проносился последний вагон, и нас окутывала тишина. Поезд исчезал вдали до того, как нам удавалось спуститься на землю, На трясущихся ногах. Эту историю мы рассказываем для того, чтобы подчеркнуть. В детстве мы все совершаем глупости и в большинстве своем выживаем.